Глава восьмая. Праздник в зоопарке. «Петя, для чего мы строили дачу?» – трагическим голосом вопрошала мама. «Понятия не имею», – буркнул Петька. «Зато я имею! Мы строили дачу, чтобы наш сын хотя бы летом дышал свежим воздухом. Мы выращиваем овощи и фрукты, чтобы наш сын ел витамины». Ну, мам, я же витамины ем!» А свежий воздух? Я уже им надышался, аж тошнит. Глупости. Не может тошнить от свежего воздуха. Мамочка, пойми, я там от скуки умру. Там же одни пенсионеры и малышня. Даже словом не с кем перемолвиться. Почитал бы. Ты же очень мало читаешь. Одни дурацкие детективы. Неправда. Я и другие книжки читаю. И, кстати, мама, я хотел как раз набрать побольше книг. «Обещаю, я из денек в городе и приеду. Не волнуйся, приеду завтра вечером. Пожалуйста, набери книг поскорее и поедем вместе». «Ну, мамочка!» «Да что тут у тебя за дела такие? Даже Лаврецкая наверняка на даче». «А при чем тут Лаврецкая?» — скинулся Петька. «Хорошо?» — вдруг сдалась мама и сердито махнула рукой. «В конце концов, делай как знаешь». А у меня больше нет сил с тобой спорить, весь в отца. Только отец дачу обожает, а тебя туда калачом не заманишь. Может, в его возрасте я тоже буду дачу любить? Горе мое, так и быть, оставайся. Но чтоб завтра вечером был на даче. Буду, мамочка, как штык, радостно заверил ее Питька. На самом деле он собирался съездить на дачу к Дашке и Стасу. Узнать, нет ли каких новостей и вообще... Он уже давно не видел Лаврю. Едва за мамой закрылась дверь, Петька бросился к телефону позвонить на всякий случай Стасу. А вдруг он в городе? Но там никто не ответил. И у Даши никто не подошел к телефону. Тогда он набрал номер Дашиной бабушки, Софьи Осиповны. Но и ее дома не было. «Отлично!» — решил Петька. «Значит, они все на даче. Сделаю им сюрприз». И в этот момент зазвонил телефон. Петька схватил трубку. «Петь, это ты?» Раздался смутно знакомый голос. «Я?» «А кто говорит?» «Это Денис Русанов. Ты меня помнишь?» «Денис? Ты где?» Растерялся Петька. Меньше всего он ожидал звонка Дениса. «Я в Москве. Мне очень нужно с тобой увидеться. Ты знаешь, где все?» «Я звоню, звоню...» «Все это Дашка?» — ревниво хмыкнул Петька. «Дашка и Стас, они на даче». «Плохо, очень плохо». «А что стряслось?» «Это не телефонный разговор». «Постой, а девчонки где?» — встревоженно спросил Петька. «Они остались в деревне». «А ты, значит, приехал? По делу?» «Именно». «Вы там что-то нарыли?» «Именно, нарыли», — усмехнулся Денис. «Но одному мне с этим не справиться». «Я рассчитывал на одного человека. Девчонки уверяли, что он в Москве. Погоди, Денис, ты домой не заезжал?» «Конечно, нет. Тогда быстро записывай адрес и вали ко мне». «Отлично!» — обрадовался Денис. «А то торчу тут в шести утра, как идиот. Звоню, звоню этому мужику, а его нет как нет. Давай, говори!» Петька продиктовал ему адрес. «Хорошо, тут не так далеко». — обрадовался Денис. — Жди. — Ну вот, — подумал Петька, — не зря я в городе остался, а на даче подыхал бы со скуки. Нельзя сказать, что Денис так уж нравился Петьке, нет, скорее наоборот. Но если человек обратился к нему за помощью, и потом, кажется, Дашка все-таки равнодушна к Денису. Они, похоже, просто дружат. «Еще бы, ведь они вместе поймали воровку бриллиантов в пятизвездочном отеле Дюссельдорфа. Такое сближает!» Но вот в дверь позвонили. Петька бросился открывать, а на пороге смущенно топтался Денис. «Привет!» — улыбнулся он. «Вот и я. Заходи. Есть хочешь?» «Очень. Я купил на вокзале пирожок, но он оказался несъедобным. Сейчас яичницу соорудим. «Кола, какао будешь?» «Буду, все буду. А руки помыть можно?» «Можно. И даже душ принять. Небось, в дороге пропылился? Еще как!» «Спасибо. А какое полотенце можно взять?» «Ишь ты, какой вежливый!» — беззлобно подумал Петька. Когда Денис в одних трусах вышел из ванной, на кухне уже скворчала яичница с помидорами, любимая Петькина еда. «О, как вкусно пахнет! Петь, послушай!» «Нет, за едой про это не будем, а то аппетит пропасть может. Ты ведь сказал, что нарыли что-то». «Как бы не труп, а о трупах за едой, сам понимаешь. Нет, трупов пока нет», — засмеялся Денис. «Но могут быть». За едой они перебрасывались ничего не значащими фразами. «Ну, теперь выкладывай», — потребовал Петька, отодвигая тарелку. «Ты Медынского знаешь?» «Более или менее...» По-моему, муська в него втюрилась. А что? Понимаешь, я к нему приехал, а его нет дома. В редакции сказали, что он уехал. А может, без него обойдемся? Да, если ты мне поможешь, то запросто обойдемся. Ну говори же, сил нет терпеть. Петя, мы нашли в лесу тайник с наркотиками. Иди ты, чтоб я сдох. И мы не только нашли... Мы даже главаря знаем, можно сказать, друзья-соседи. Это в глухой деревне уже наркотой балуются. В деревне вроде пока не балуются, но тайник там был. Как был? Куда же он делся? Мы его ликвидировали. Как? — оторопел Петька. Куда же вы наркоту девали? В болоте утопили. В болоте? Утопили? А ты не врешь? «Что это за тайник такой хреновый, что ребята смогли весь запас в болоте утопить?» С сомнением поинтересовался Петька. «Ты мне не веришь?» — оскорбился Денис. «Я-то верю, но...» — сам посуди, звучит уж очень неправдоподобно. «И потом, вы же утопили в еждуки. «Да, я это уже потом сообразил. Но Муська так настаивала, все требовала поскорее утопить эту отраву». — Ну, вообще, ее можно понять. — Хорошо, это потом. А сейчас скажи мне, кто у них главарь и откуда вы про него знаете? Денис подробно рассказал о профессоре в рыжей бейсболке, о Паше и Витьке, которые намерены были заказать профессора, о квартире на Верхней Красносельской. — Да, впечатляет, — сказал, наконец, Петька, выслушав все. — Тут есть чем заняться. Здорово! «Крупное дельце может получиться, но только двоим нам тоже не справиться. Надо привлечь Лаврию и Стаса». «Но они же на даче». «Ну и что? Сейчас поедем к ним на дачу. Я все равно туда собирался». «По делу?» «Не, просто так. Давно не виделись». «Здорово! Едем скорее». Даша с бабушкой варили земляничное варенье. На столике рядом с плитой стояло блюдечко с пенками. Пенки предназначались для Дашиной мамы, Александры Павловны. Она их обожала. Сегодня Александра Павловна в виде исключения взяла отгул и решила один день провести на даче с дочерью и мамой. Пока Даша и Софья Осиповна занимались земляникой, купленной на рынке, Александра Павловна лежала в шезлонге с кипой газет. «Мама!» — позвала ее Даша. «Иди пить чай с пенками!» «Дашка!» «Не хочу чаю. Нагей мне лучше большую кружку молока и притащи сюда пенки и захвати кусок хлеба потолще». «Мама, ну ты лентяйка!» — засмеялась Даша. «Данчик, так неохота вставать. В кое то веки могу расслабиться. А кстати, где твой Стас? А где твой Кирилл Юрьевич?» Кирилл Юрьевич — отец Стаса, и у них с Дашиной мамой роман. «Дашка, что за разговоры?» Даша не ответила, повернулась и пошла к бабушке на кухню. Налила молоко в большую красивую кружку, отрезала кусок хлеба, взяла блюдечко с пенками, поставила все это на поднос. «Куда это?» — поинтересовалась Софья Осиповна. «Туда!» — недовольно буркнула Даша. Она не ответила на мамин вопрос о Стасе, потому что и сама толком не знала, где он. Мама и отец Стаса сняли эту дачу пополам. На одной половине жили Даша с мамой и бабушкой, а на другой, где была лишь одна комната и маленькая застекленная веранда, Стас с отцом, входы у них были раздельные. И когда утром Даша постучалась к Смирновым, выяснилось, что Стаса нет дома. Даша рассердилась. Уходить, ни слова никому не сказав, это свинство. У нее были кое-какие подозрения на этот счет. Три дня назад в поселке появилась новая девочка на год старше Даши. И, похоже, Стасу она понравилась. Интересно, что он нашел в этой воображали. Кажется, она не в состоянии говорить ни о чем, кроме дискотек. Неужели Стасу с ней не скучно? Ничего. Когда он вернется, она просто не будет с ним разговаривать. Пусть пообщается со своей Светочкой, через два дня взвоет. Мстительно думала Даша, подходя с подносом к маме. «Вот, пожалуйста!» Она поставила поднос на табуретку рядом с шезлонгом. «Ой, спасибо, солнышко! Какая прелесть эти пенки! Смотри, Данчик, к тебе гости!» Даша обернулась и опрометью бросилась к калитке. «Привет, вы откуда?» «Петька, молодец, что приехал!» «Денис, постой, откуда ты?» «Тебя Борис привез?» «Привет, Лавря!» «У нас к тебе срочное дело!» Прошептал Петька. «Надо поговорить!» «А где Стас?» «У нас тут не поговоришь! Пошли лучше на речку!» «А Стас?» Допытывался Петька. «Думаю, на речке мы Стаса и найдем!» Холодно сказала Даша. «Хотя я бы не рассчитывала на него!» «Подождите, я купальник возьму!» Даша кинулась в дом схватила купальник полотенце и заскочила на кухню к бабушке. «Даша, подожди! Может, они голодные? Почему сразу надо мчаться прочь из дома?» «Бабуль, мы после речки придем и тогда поедим. Ты нам что-нибудь вкусненькое сделай, ладно? Все, я побежала!» «Даша, ты куда?» — крикнула ей след мама. «Купаться!» И Даша выскочила за калитку. «Денис, откуда ты все-таки взялся?» «Не спеши, Лавря, сейчас он все тебе расскажет», — успокоил ее Петька. «А может, лучше сначала Стаса найти?» — предложил Денис, чтобы не повторять все лишний раз. «Я же говорю, на Стаса нельзя рассчитывать!» — холодно бросила Дашка. Она ревновала Стаса к этой дуре Светке, хотя вовсе не была в него влюблена. «Это дружеская ревность», — решила она. «А почему?» полюбопытствовал Петька. «Девчонку, что ли, завел?» «Завел! Видели вы бы ее! Идиотка! Полная!» «В каком смысле?» заржал Петька. «Толстая?» «Петька, не глупи! Я сказала, что полная идиотка, хотя и худая, кожа до кости!» «Лаврия, не злись! Я уверен, когда Стас узнает, какое у нас дело, он про эту полную худышку сразу забудет!» утешил ее Петька. «Так будете рассказывать?» «Ладно, давай, Денис, начинай!» Выслушав рассказ Дениса, Даша пришла в странное волнение. «Вы понимаете, что кроме наркобанды мы можем выйти еще и на киллера, а то и целый синдикат киллеров?» «Ага, как у Незнанского. у него такая книжка есть, «Синдикат киллеров», — восторженно кликнул Петька. «Как все-таки Лавря благотворно на него действует. Настроение сразу улучшается. И хочется совершать подвиги. Надо скорее найти Стаса», — решительно заявила Даша. «Не думаю, что он откажется от такого дела из-за какой-то Светки». Первый, кого они увидели на пляже, был Стас мирнин Он играл в волейбол с компанией ребят. Светка тоже играла с ними. «Стас!» — крикнула Даша. Но он не услышал и продолжал играть. Даше стало обидно. «Сами его зовите!» Буркнула она и, мгновенно скинув шорты и майку, кинулась в воду. Окунулась, проплыла несколько метров и принялась издалека наблюдать за происходящим. Денис и Петька подошли поближе к играющим. Стас их не замечал, так был увлечен игрой. Петька подобрался к нему совсем близко и, сложив руки, рупором рякнул. «Стас!» От неожиданности Стас споткнулся. «Петро, ты что тут делаешь?» И тут же он заметил Дениса. «Денис? Какими судьбами? Что-то случилось?» «Да, ты нам нужен», заявил Петька. «А Дашка где?» «Вон, купается». И тут же к ним подскочила Светка. «Стасик, ты будешь играть?» «Нет, у меня дело. Играйте пока без меня». Светка надула губки. «Стасик, ты грубишь». «Извини, но у меня важное дело», — твердо повторил Стас. «С этой малышней?» Петька задохнулся от возмущения. «Лавря, как всегда, права. Отвратительная девчонка». Стас не отреагировал. Он отошел с ребятами за куст, где лежало его полотенце. «Садитесь, рассказывайте. Тут нас никто не подслушает». Денис уже в третий раз за сегодняшний день начал рассказывать всю историю. Да, дело серьезное, заметил Стас. Даже очень, может самое серьезное из всех наших дел. Тут надо все тщательно обдумать. Нельзя действовать наспех. Поспешишь людей насмешишь. Кивнул знак согласия Петька. И вот что, надо пойти домой. Папы нет, и мы сможем спокойно все обдумать на нашей половине. Даша! закричал он. Даша, иди сюда, скорее! Дашка пулей вылетела из воды. «Что ж, она не ошиблась. Стас не променял их на Светку». «Победа!» «Смотри, ты уже вся посинела!» Укорил ее Стас и подал полотенце. «На, вытрись То нам старшего брата, — сказал он. Сейчас идем домой и будем совещаться». «Посовещаешься там!» — фыркнула Дашка. «Мама, бабушка, они будут нас кормить!» «Ну и что, поедим?» А потом пойдем на нашу половину И спокойно все обсудим Главное придумать предлог, чтобы поехать в Москву Вообще-то да, согласилась Даша Меня так просто не отпустят Я придумал, воскликнул Петька Сейчас в Москве все время какие-то праздники Скажем, что хотим поехать на праздник На какой? уточнила Дашка А что, они спросят? Обязательно Мама когда не на работе? «Очень всем интересуется. И бабушка тоже. Если им что-то не понравится, они меня точно не отпустят. Тогда скажем им... Скажем им, что...» Лихорадочно соображал Петька. «Что праздник будет в зоопарке!» «День защиты зверей!» «Гениально!» — воскликнул Денис. «Это именно то, что нужно для мамы и бабушки. Очень тонкая мысль!» Петька покосился на Дениса, не шутит ли он, но Дениса не думал шутить. «А он не такой уж плохой», — подумал Петька. «Да, Петро, светлая идея», — заметил Стас. «Петька, ты молодец! Ничего лучше нельзя было придумать! На такой праздник меня отпустят! Как пить дать?» Когда они вернулись на дачу, Александра Павловна по-прежнему сидела в шезлонге. «Как вода сегодня?» — крикнула она. «Теплая! Кайф!» Крикнула в ответ Даша. «Мамочка, вот ребята приглашают нас со Стасиком на праздник в зоопарк!» «Какой зоопарк?» «Как в какой? В Московский! Там будет праздник, День защиты зверей!» «Я так хочу пойти, мамочка!» «И когда это?» «Сегодня и завтра!» «Что-то я ничего про этот праздник не слышала!» Пожала плечами Александра Павловна. «Ну, мало ли что ты не слышала!» Заволновалась Даша. «Мамочка, мне так хочется!» «Петьков говорит, там можно будет со зверушками сфотографироваться!» «Ты же фотографировалась со львенком?» «Я тоже хочу!» У них в доме на стене висела чудная фотография. Совсем молоденькая Александра Павловна с львенком на руках в берлинском зоопарке. Она всегда с удовольствием вспоминала, какой он был чудный, мягкий, тяжеленький. «И ты собираешься ночевать в городе?» «А что особенного?» «Да нет, ничего. Пожалуй, действительно стоит поехать на такой праздник». «Мамуля, спасибо!» «Погоди, Даша, только сперва поешьте, а то к тебе гости приехали, а мы их даже ничем не угостили. Кстати, Стас тоже поедет?» «Конечно!» «Хорошо, мне спокойнее будет». Александра Павловна решительно поднялась и направилась в дом. И тут же на крыльцо вышла Софья Осиповна. «Что за праздник, ребятки?» «Защита зверей! Благотворительный праздник в зоопарке! Весь бор поступит в пользу хищников!» На ходу сочинял Петька. «Почему именно хищников?» – удивилась Софья Осиповна. «Сегодня в пользу хищников на благоустройство клеток, а завтра в пользу бегемотов!» «Боже мой, как интересно! Я бы с удовольствием поехала с вами!» «Только этого не хватало!» – одновременно подумали все четверо. Но, увы, варенье, варенье, от него не отойдешь. «А может, мама посмотрит за вареньем?» — лукаво спросила Даша. Она заранее знала ответ. «Мама? За вареньем? Мама и варенье — две вещи несовместимые, как гений и злодейство!» — засмеялась бабушка. «Ну ничего, я думаю, такие праздники еще будут. Вряд ли два дня». «Принесут зоопарку достаточно средств». «Конечно!» — воскликнул обрадованный Петька. «Обязательно! Еще будут праздники в пользу птиц крокодилов этих, присмыкающихся». «Ну, на праздник присмыкающихся я, пожалуй, не пойду», — улыбнулась Софья Осиповна. «Я до них не охотница». «Вот что, ребятки, мойте руки и за стол. Поедите и тогда езжайте». Наевшись вкуснейшие окрошки, Они собрались в дорогу. «Стасик, а папа в курсе твоих планов?» Поинтересовалась Александра Павловна. «Нет, я ему из Москвы позвоню, предупрежу. И будь добр, скажи ему, что я на даче. У меня к нему срочное дело. Передам, обязательно передам», пообещал Стас, и они с Дашкой быстро обменялись понимающими взглядами. «Ха, срочное дело!» Отойдя от дачи на некоторое расстояние, Дашка вдруг расхохоталась. «Ты чего?» С удивлением посмотрели на нее мальчишки. «Петька, признайся, ты про эту звериную благотворительность выдумал?» «Да?» «Ага! Ну надо же, какая фантазия!» «Не просто праздник в зоопарке, а благотворительный!» «В духе времени, как говорится!» «А скажи, как они купились?» «На сто процентов!» Ликовал Петька от лавреной похвалы. «Да, голова у тебя варит», — одобрительно заметил Денис. «Мне бы такое в жизни не выдумать». «Ладно, это все хорошо», — прервал их веселье Стас. «Но с чего мы начнем?» «Наверное, э, надо для начала поглядеть, что это за дом, что за квартира. Может, даже наведаться туда», — предложила Даша. «У нас же, кроме этого адреса, никаких других сведений нет. Прямо с вокзала туда и поедем». Тем более это близко. «Даша права. Нам теперь одна дорога. На верхнюю Красносельскую. Вот только плохо...» «Что?» — хором выкрикнули остальные. «Они могут узнать Дениса? Да они же меня не видели!» «Откуда ты знаешь?» Допускаю, даже уверен, что в лесу они тебя не заметили. Но ты можешь поручиться, что они не видели тебя в деревне, в райцентре или еще где-то?» «А если и видели?» «Ну и что? Я же, в конце концов, москвич, и никогда этого не скрывал!» «Да и не обратят они на меня внимания, подумаешь, какой-то мальчишка! Очень я им нужен!» «Да что, Стас, на тебя одного они, конечно, внимания не обратят, особенно если ты не будешь лезть им в глаза!» «Но прежде всего надо подумать, кому и под каким предлогом сунуться в эту квартиру, понимаете?» Если мы будем просто подкарауливать тех типов, можем потерять уйму времени. А вдруг они с киллером по телефону договорятся? По телефону? С киллером? Да так никто не делает. Почему? Запросто. Помните, в каком-то старом кино был квартирный маклер, который квартиры для конспирации кофточками называл, а комнаты — пуговицами? Так может, у бандитов тоже такие условные слова есть? К примеру, я захочу заказать убийство. Я хочу заказать такси. И все. Глупости. А имя, а условия? Нет, это вряд ли, кипятился Петька. Скорее всего, они еще просто отлеживаются после такого перепугу. А вообще, это не слабо. Партию кокаина в болоте утопить. Круто, но только мы должны раз и навсегда забыть об этом, заметил Стас. Почему? «Потому что, если об этом хоть одна живая душа узнает, они запросто могут кого угодно из вас замочить, а то и всех троих в том же болоте утопят». Денис попледнел. «Что, неохота в болоте тонуть?» усмехнулась Дашка. «Знаете, я никогда не видел ничего более неприятного и страшного, чем это болото. Видели бы вы, как оно засасывало эти пакеты с таким мерзким чавканьем?» Всем на минуту сделалось жутко. Давайте поклянемся, что никому про это не скажем, — предложила Даша. — Нет, нельзя. Надо еще рассказать Медынскому, и потом вдруг в милицию обратимся, — сказал Петька. — Ни в коем случае, никакой милиции. Даже никому нельзя про это говорить, — закричал Стас. — Почему? — Потому что он обязан будет кому-то доложить об этом. Ведь если была партия наркотиков, а потом исчезла, предполагается, что ее куда-то дели? Никому и в голову не вскочат, что ее уничтожили какие-то подростки. Они начнут нас трясти, решать, что мы ее кому-то перепродали. Поймите, ведь невозможно это проверить. Из болота вещдоки не достанешь. Поэтому постараемся обойтись своими силами. «Да, Стас прав», — согласился Денис. «Будем рассчитывать только на себя». Тем более, что Меденского нет. А если все-таки обратимся в милицию, то только по поводу заказного убийства. Про наркоту мы ничего не знаем.